Мой эфемерный приют. Ныне мысленно обращаясь к прошлому, я ужасаюсь количеству переведенной мною бумаги. В аду наверняка отведен особый уголок для писак вроде меня. Рядом стоит коробка с моими старыми дневниками. Тут же переплетенный сборник моих стихов. Вот пачка историй о Гэнзи относящихся к тому времени, когда они во множестве имелись у самой государыни. А вот целая охапка писем. Я вспоминаю бесчисленные черновики, впоследствии сожженные мною или превращенные в кукольные домики для катако. На них ушло гораздо больше бумаги, чем то количество, что окружает меня сейчас. Лишь малую часть листов я опустила на благое дело, переписав на их оборотах лотосовую сутру. Жизнь моя, без сомнений, уже на исходе, и я не успею в полной мере возместить все то, что потратила зря. По некой причине, предопределенной моей кармой, я считала необходимым создавать письменные образы всего услышанного и увиденного мною и никогда не довольствовалась самой жизнью. Жизнь становилась для меня реальностью лишь тогда, когда я облекала ее в рассказы. Однако от чего то несмотря на все написанное, истинная природа вещей, которую я пыталась запечатлеть в своих сочинениях, просачивается сквозь слова и крохотными росинками оседает между строк. Невыдуманные истории передают суть вещей даже хуже, чем выдуманные. Когда я листаю дневники, которые вела на протяжении долгих лет, то понимаю, хотя эти записи пробуждают во мне много воспоминаний, любому другому человеку они, вероятно, совершенно ничего не скажут. Почему же я упрямо верю в то, что должен быть иной способ уловить ускользающий смысл сущего. Из всего мною прочитанного наиболее близок к этому оказался пресловутый «Дневник эфемерной жизни», написанный моей тетушкой, да и то она сосредоточилась лишь на горечи жизни. Кагеру Ники. Дневник эфемерной жизни. В других переводах... «Дневник летучей паутинки» или «Дневник падёнки». Произведение в жанре никки, лирического дневника, как правило, женского, созданное в конце X века писательницей, известной под именем матери Митицуна, Митицуна но хаха второй женой регента Фудзивары Канеи который принадлежал к тому же разветвлённому клану, что и автор повести о Гэнди. Я решила перелистать свои дневники и описать собственную жизнь, включая длительные отношения с принцем Гэнди. Быть может, обратившись к плоду своего воображения, я, наконец, сумею немного приблизиться к истине. Но сможет ли это оправдать всю истраченную мною бумагу.